Были ряды прянишной, птичьей, харчевой, калашной, крошининной, суконной, сапожной, свечной, коробейной, медовой, соляной, домерной, житной, охотной, зелейной и всякие другие. Мимо Аглицкого двора, что стоял у Максима Исповедника, оба выехали на рыбный рынок, где всегда была такая вонь, что даже ко всему привычные москвичи не выдерживали и затыкали носы. Тут кончался славный Китай-город, и начинался белый город, не менее бойкий и шумный. Звонко цокотали подковы лошадей по деревянной настилке улиц. Вокруг все та же вонь, пыль, крутая матершина и пьяные песни. У одного большого кружала стоял на крыльце пьяный дьячок, и, нелепо размахивая рукой, что-то громко и весело кричал, глазеющий на него толпе та гоготала от удовольствия, сплевывала на сторону и, садя матюгом лезла вся вперед, чтобы лучше слышать веселого дьячка. Андрей костремянной ордыной, наехавшись сзади, пометил с краю толпы странников отца Евдокима и Петра и незаметно лукаво прищурил им глаз, но в это время его боярин что-то обернулся и подметил его смешок. — Царский бахарь-бачка, — осклабился Андрейка, — царю шибко сказка сказывал. И песня старинная, и петь может бачка. — А ты почему знаешь? — спросил Ордын. — На царском дворе видел бачка. — У, тонкий народ, бачка, шибко тонкий. Все насквозь понимать может бачка. Справа показалась красивая церковь Николы на столпах, приход Матвеева. Все трое сняли шапки и перекрестились. — А не знаешь, как дело со Стрешневым-то? — порешили, спросил Ордын. На боярина Стрешнева, родственника царева, было подброшено в грановитую палату письмо, в котором его обвиняли в волшебстве. Царь, очень боявшийся колдовства, был чрезвычайно смущен и рассержен. «Дела его плохи», — сказал Матвеев. «Великий государь сказывал, что снимет с него боярство и пошлет в Вологду. Вот что, хоть что тут и думай». Они подъехали к небольшой невзрачной усадьбе Матвеева. Царь не раз и шутя, и серьезно требовал, чтобы Матвеев построил получше, но тот всегда отговаривался, что ему худородному человеку со знатными боярами тягаться не след. Старый слуга Матвеева, Орлик, отворил на стук кольца ворота и принял коней. Это был серьезный, набожный старик с какими-то особенно милыми собачьими глазами. Ордын отпустил своего малайку домой. У Матвеева он всегда засиживался. Андрейка осклабился, вытянул коня плетью и, подымая по улице золотистую пыль, поскакал к кружалу, около которого он только что видел царского бахаря. Он покрутился вокруг, поискал их, но не нашел и, снова вытянув своего степняка, поскакал домой. — Ну, чем же мне почивать тебя прикажешь, идя к крыльцу, — говорил Матвеев. Вечерять как будто рано еще, может, выпьешь чего, горло от пыли московской промыть. Бросер там он Сергеевич сказал ордын. Ведь я знаю, что и ты не любишь безвремя брюхо, чем ни попади набивать, да и я бражничать не охотник. Ну так тогда нам не по что и в горницу пока идти. Пойдем в саду посидим маленько. Ишь, благодать-то какая. Друзья сели на низенькую скамейку под старой точно молоком, облетой черемухой. От пряного духа ее слегка кружились головы, и сладко щемило сердце нежную и тоскою, по какому-то счастью неведомому, но близкому всегда возможному. — Гоже, у тебя тут, Артамон Сергеевич, — похвалил ордын. — Не скажешь, что и в Москве. — Да, наша улица, слава богу, тихая, — отозвался Матвеев. — Так и живем ровно в скиту. «По нынешним временам скит, пожалуй, самое лучшее место для человека», — задумчиво проговорил Ордын, глядя перед собой своими лучистыми, немного печальными глазами. «Ну что это ты?» — пошутил Матвеев. «Ежели все так по скитам забьемся, как же государство отстоять будет?» «Все горе в том, что прямоты и сердца в людях нету», — печально проговорил Ордын. «И во всякой лжи да глупости мы пропадаем, как кутята слепые». «Вот говорили мы о шатане людей. С некоторой поры в себе я это самое шатане подмечать стал. Вот беда. То, что раньше вернее верно казалось, теперь вдруг точно, не знаю, как и сказать тебе, ну, точно вот все завяло. Уж я ли не настаивал перед царем, чтобы Ригу нам занять вообще к морю пробиться? А теперь лежишь и думаешь целыми ночами, да так ли это? Да поможет ли нам море?»